Чарли вытерла глаза и принялась выполнять свои новые обязанности, расхаживать по комнате с хозяйственным видом и прибирать все, что попадалось под руку. Но вдруг Чарли подкралась ко мне сбоку и проговорила. — Ах, мисс, не плачьте, пожалуйста. И я повторила. — Не могу удержаться, Чарли. А Чарли тоже повторила. — Да, мисс. — и я не могу удержаться. Так что я все-таки немного поплакала от радости. И она тоже. Глава 24. Апелляция. Вскоре после моей беседы с Ричардом, о которой я уже писала, он рассказал о своих планах мистеру Джарндису. Опекуна это признание, вероятно, не застало врасплох, но все-таки очень огорчило и разочаровало. Теперь они с Ричардом нередко разговаривали наедине, то поздно вечером, то рано утром, проводили целые дни в Лондоне, постоянно встречались с мистером Кенджем и были обременены кучей неприятных хлопот. Все время, пока они были заняты этими делами, опекун очень страдал от восточного ветра и так часто ерошил свою шевелюру, что, кажется, ни один волос у него не лежал на месте. Тем не менее, со мной и Адой он был так же ласков, как и прежде, только никогда не говорил о делах Ричарда. Как мы ни старались, мы ничего не могли добиться и от самого Ричарда, кроме неопределенных заверений, что все идет как нельзя лучше, и, наконец-то, все в порядке, а это не могло рассеять нашу тревогу. Однако мы со временем узнали, что лорд-канцлеру была подана новая просьба от имени Ричарда как несовершеннолетнего и состоящего под опекой суда, и не зная еще кого, и что по этому поводу велись бесконечные переговоры. А лорд-канцлер во время заседания открыто назвал Ричарда «надоедливым и капризным несовершеннолетним». Узнали также, что решение все откладывали и откладывали, что собирали справки, делали доклады и подавали прошения, пока, наконец, Ричард, как он сам нам говорил, не начал подумывать, что если он вообще когда-нибудь поступит на военную службу, то не раньше, чем стариком лет 70-80. В конце концов, его вызвали в кабинет лорд-канцлера, и лорд-канцлер сделал ему очень строгое внушение — за то, что он бестолку проводит время и сам не знает, чего хочет. «Не им бы говорить, не мне слушать», — сказал Ричард по этому поводу. Но в конце концов все-таки было решено удовлетворить его просьбу. Его зачислили в конногвардейский полк кандидатом на патент прапорщика. Деньги на покупку патента внесли агенту, а сам Ричард, как и следовало ожидать, с головой ушел в изучение военных наук и каждое утро вставал в пять часов, чтобы упражняться в фехтовании. Каникулы суда приходили на смену сессиям, а сессии — каникулам. Время от времени мы узнавали, что тяжба Джарндисы против Джарндисов назначена к слушанию или отложена, должна рассматриваться или пересматриваться, так что она то появлялась на сцене, то исчезала. Ричард жил теперь у одного профессора в Лондоне и уже не мог бывать у нас так часто, как раньше. Опекун был по-прежнему сдержан. И так вот и проходило время, пока патент не был выдан, и Ричард не получил приказа явиться в свой полк, стоявший в Ирландии. Он, сломя голову, примчался к нам как-то вечером с этой новостью и долго беседовал с опекуном. Примерно через час... Опекун заглянул в комнату, где сидели мы с Адой, и позвал нас. «Пойдите-ка сюда, девочки!» Мы вошли и увидели, что Ричард, который только что был в прекрасном расположении духа, сейчас стоит, прислонившись к камину, чем-то недовольный и сердитый. «Я хочу сказать вам, Ада, — начал мистер Джардис, что мы с Риком несколько разошлись во взглядах. Но, ну, ну Рик, не хмурьтесь!» «Вы ко мне слишком жестоки, сэр», — проговорил Ричард. «И мне это больно, особенно потому, что во всех прочих отношениях вы всегда были так снисходительны и сделали мне столько добра, что я век за него не отплачу. Без вас я никогда бы не мог найти правильный путь, сэр». «Ладно, ладно», — сказал мистер Джардис. «Но я хочу, чтобы вы стали на еще более правильный путь. Я хочу, чтобы вы нашли правильный путь в самом себе». Надеюсь, вы извините меня, сэр, возразил Ричард жаром, но все-таки почтительно, если я скажу, что считаю себя наилучшим судьей во всем, что касается меня самого. Надеюсь, вы извините меня, дорогой Рик, ласково проговорил Опекун веселым и добродушным тоном, если я скажу, что для вас это вполне естественно, но я иного мнения, я обязан исполнить свой долг Рик а не то вы перестанете меня уважать, когда остынете. Я же хотел бы, чтобы вы всегда меня уважали, и когда вы в пылу, и когда остываете. Ада так побледнела, что опекун заставил ее сесть в свое кресло, то, в котором он обычно читал, и сам сел рядом с нею. «Пустяки, дорогая моя, все это пустяки», — сказал он. Просто у нас с Ричардом произошла размолвка, какие бывают и у близких друзей, и мы должны сказать об этом вам, потому что именно вы послужили ее причиной. Ну вот, вас уже пугает то, что вам придется услышать. — Вовсе нет, кузен Джон, — возразила Ада с улыбкой, — если, конечно, это исходит от вас. — Благодарю вас, дорогая. Уделите мне минуту внимания. Выслушайте меня спокойно. И в это время не смотрите на Ричарда. И вы тоже хозяюшка. Дорогая моя девочка, — продолжал он, прикрыв ладонью руку Ады, лежавшую на подлокотнике кресла, — вы помните, о чем говорили мы четверо, когда наша хлопотунья рассказала мне об одной маленькой любовной истории. Ричард и я мы никогда не забудем, как добры вы были к нам в тот день, кузен Джон. Я никогда не забуду этого, подтвердил Ричард. И я не забуду, повторила Ада. Тем легче мне сейчас высказать то, что я должен сказать. И тем легче нам столковаться, отозвался опекун, лицо которого как бы излучало всю нежность и благородство его сердца. Ада, пташка моя, вам следует знать, что теперь Ричард избрал себе специальность в последний раз. Все деньги, какие у него еще остались, уйдут на экипировку. Он растратил свое состояние и отныне привязан к дереву, которое посадил сам. Я действительно растратил свое теперешнее состояние, что, впрочем, меня ничуть не огорчает. Но то, что у меня осталось, сэр, сказал Ричард, это далеко не все, что я имею. Рик, Рик! В ужасе воскликнул опекун, изменившимся голосом, и взмахнул руками, словно собираясь зажать себе уши. «Ради Бога! Не возлагайте никаких надежд и ожиданий на это родовое проклятие! Что бы вы ни делали в жизни, не бросайте мимолетного взгляда на тот страшный призрак, который преследует нас уже столько лет! Лучше брать в долг, лучше просить подаяния, лучше умереть!» Все мы были потрясены страстностью, с какой он произнес эти слова. Ричард закусил губу и, затаив дыхание, смотрел на меня так, словно понимал, как важно для него предостережение опекуна, и знал, что я тоже это понимаю. «Милая моя ада», сказал мистер Джандис, успокоившись. «Свой совет я высказал слишком резко. Но ведь я живу в холодном доме, и чего только я в нем не перевидал. Впрочем, об этом ни слова больше. Все средства, какими Ричард располагал, чтобы начать свой жизненный путь, теперь поставлены на карту. Я советую ему и вам, ради его же блага и ради вашего, решить перед разлукой, что вы ничем друг с другом не связаны. Пойду дальше». Буду говорить напрямик с вами обоими. Вы ничего не хотели скрывать от меня, и я тоже хочу говорить с вами откровенно. Я прошу вас считать, что пока вас больше не связывают никакие узы, кроме родственных». «Лучше сразу сказать, сэр», — возразил Ричард, «что вы совершенно лишили меня своего доверия и советуете Аде поступить так же». «Лучше не говорить этого, Рик» потому что это неправда. — Вы считаете, что я плохо начал, сэр? — упирался Ричард. — Да, начал я плохо. — О том, как вам, по-моему, надо было начать, и как продолжать, я говорил, когда мы в последний раз беседовали с вами, — сказал мистер Джарндис сердечным и ободряющим тоном. — Пока что... Вы ничего не начали, но всему свое время, и ваше еще не упущено. Вернее, оно наступило теперь. Так начните же, как следует. Вы оба еще очень молоды, милые мои, и вы в родстве друг с другом. Но пока вы только родственники. Если же вас свяжут и более крепкие узы, то лишь тогда, Рик, когда вы для этого поработаете, не раньше». — Вы ко мне слишком жестоки, сэр, — сказал Ричард. Не ждал я от вас такой жестокости. — Милый мой мальчик, я еще более жесток к самому себе, когда огорчаю вас, — возразил мистер Джардис. Ваше лекарство в ваших руках. — Ада, Рику будет лучше, если он вновь сделается свободным, если его перестанет связывать ваша ранняя помолвка. — Рик, — для ада это будет лучше, гораздо лучше. В этом ваш долг перед нею. Но решайтесь. Пусть каждый из вас поступит так, чтобы не ему самому, а другому было лучше. — Но почему же это лучше, сэр? — мгновенно откликнулся Ричард. — Когда мы открылись вам, вы не считали, что так лучше? Тогда вы говорили другое. — С тех пор... Я узнал кое-что новое. Я не обвиняю вас, Рик, но с тех пор я узнал кое-что новое. Очевидно, насчет меня, сэр. Что ж, пожалуй. Вернее, насчет вас обоих, — ласково ответил мистер Джардис. Для вас еще не настала пора взаимных обещаний. Все это пока преждевременно, и я не имею права дать согласие на вашу помолвку. Решайтесь же, мои юные друзья, решайтесь и начинайте с изного, что было, то прошло, и для вас открылась новая страница. Вот и пишите на ней историю своей жизни. Ричард бросил на аду встревоженный взгляд, но ничего не сказал. «Я до сих пор избегал говорить об этом с вами обоими и с Эстер», — продолжал мистер джардис потому что хотел, чтобы все мы потолковали вместе, вполне откровенно и на равных началах. Теперь же я от всего сердца советую вам, теперь я настоятельно прошу вас вернуться к тем отношениям, в каких вы были, когда приехали сюда. Предоставьте времени, верности и постоянству соединить вас вновь. Если вы поступите иначе, вы поступите плохо, — И тем убедите меня, что и я плохо поступил, познакомив вас друг с другом. Наступило долгое молчание. — Кузен Ричард, — проговорила наконец Ада, с нежностью подняв на него свои голубые глаза, — после того, что сказал кузен Джон, выбора нам не осталось. Не беспокойтесь обо мне, ведь вы оставляете меня на его попечении. И знаете, что лучшей жизни я не желаю? Да и не пожелаю никогда, если буду руководствоваться его советами. Это вы тоже хорошо знаете. — Я не сомневаюсь, кузен Ричард, — продолжала Ада с легким смущением, — что я вам очень дорога, и, и вряд ли вы полюбите другую. Но прошу вас хорошенько подумать об этом тоже. Ведь я хочу, чтобы вам во всем улыбало счастье. Можете мне верить, кузен Ричард. Сама я неизменчива, но и не безрассудна, и никогда не стала бы вас осуждать. Ведь и просто родственникам бывает грустно расставаться. И мне, право же, очень-очень грустно, Ричард, хоть я и знаю, что все это нужно для вашего блага. Я всегда буду думать о вас с любовью и часто говорить о вас, Сестер. И, может быть, вы иногда будете немножко думать обо мне, кузен Ричард. — А теперь, — сказала Ада, подойдя к Ричарду и протянув ему дрожащую руку, — мы опять только родственники. Ричард, быть может, навеки и я всей душой желаю, чтобы моему милому кузену было хорошо, куда бы ни занесла его судьба. Я удивлялась, почему Ричард не может простить опекуну, что тот имеет о нем точь-в-точь точь такое же мнение, какое сам Ричард в недавнем разговоре со мной высказал о себе, и даже в гораздо более сильных выражениях. Но, как ни странно, он действительно не мог этого простить. С большим огорчением заметила я, что с этого часа он перестал быть таким непринужденным и откровенным с мистером Джандисом, каким был раньше. У него были все основания относиться к опекуну по-прежнему, но этого не случилось. И всецело по вине Ричарда между ними начало возникать отчуждение. Но вскоре он так увлекся подготовкой к отъезду и закупкой обмундирования, что позабыл обо всем на свете, даже о горе разлуки с Адой. Она осталась в Хертфордшире, а Ричард, мистер Джарндис и я отправились на неделю в Лондон.